«Ну и зачем было так вылезать?» — в очередной раз ругал себя Мишка, мрачно глядя на стоявшую в углу за сундуком и накрытую рогожей гитару. Опять не сдержался. «Твою мать! И сколько мне еще так мучиться? Вот только чуть хватку ослабил, и на тебе. Хорошо удалось тетке голову деньгами задурить. Темная баба. С перепугу побежит попу каяться, вот тогда и попляшешь». Вздохнув, он допил молоко, которое оставил ему Глафира, и, потянувшись, начал собираться. На сегодня были назначены стрельбы, и Мишке предстояло показать местной полиции, как нужно правильно стрелять. А позориться он не боялся. И сам стрелял неплохо, и предыдущий владелец тела запросто птицу в лед бил. Главное для него было не отстреляться, а показательно изобрести такую простую вещь, как обойма. В том, что урядник зацепится за такую интересную штуку, он даже не сомневался. В этом деле главное не упустить момент, когда потребуется оформить документы на патент. Дарить свои изобретения непонятно кому Мишка не собирался. А с такой поддержкой все должно было получиться. Урядник, хоть и малограмотный, но дело свое знает. К тому же в запасе есть еще и моральный должник-инженер. Уж он-то точно должен знать, как такие вещи делаются. Значит, придется запрячь их в одну телегу. С этими мыслями Мишка оделся и, повесив на плечо уже ставшую неизменную сумку, отправился в участок. Сбор был назначен там. К тому же он, как главный оружейный мастер, должен был погрузить в полицейскую пролетку ящики с боеприпасами. «Учет и контроль наш и все», — усмехнулся про себя парень, здоровый с дежурным, избегая по лестнице в подвал. Ухватив ящик с патронами за ручкой, он крякнул и, закинув его на плечо, понес наверх. Оставив ящик под присмотром дежурного, Мишка вернулся обратно и, прихватив пенал со всяким инструментом, огляделся, пытаясь понять, не забыл ли чего нужного. Убедившись, что все нужно и уложено, запер двери. Поднявшись к дежурному, нагляделся и, потоптавшись у стола, ней громко спросил. — А господин урядник-то когда будут? Рассвело уже. — К начальству вызвали. Сказал, будет скоро. Специально вел пролетку заложить, чтобы обернуться быстрее. Вздохнул дежурный. Кивнув, Мишка вышел на улицу. Тут уже собрались почти все подчиненные урядника. По мрачным лицам было видно, что эти тренировки восторга у них не вызывали. Мало того, что пришлось бросить все дела и тащиться на службу в собственный выходной, так еще и делать все это с оружием. От стрельб были освобождены только те, кому выпало дежурить по поселку, то есть четверо плюс дежурный. И это на четыре деревни и станцию с чистым поселком. Послышался стук подков, и из-за угла выкатилась знакомая пролетка. Полицейские быстро побросали цигарки и подтянулись. Глядя на эти потуги, Мишка только добрительно хмыкнул. Внушить такое уважение этой вольнице нужно было уметь. Пролетка подкатила к участку, и урядник, не вылезая, скомандовал. «С троица и шагом марш на стрельбище. Михаил, грузи, что нужно, и сюда прыгай». «Слушаюсь, Ваш благородие», — бодро ответил Мишка и нырнул в двери. Вынеси ящик с патронами, он аккуратно поставил его на пол пролетки и, быстро осмотревшись, запрыгнул на козлы. «Ты чего, Мишка?» — удивился урядник. «Так не положено с начальством, Ваш благородие, я же не в службе». Всё это парень выдал, оглядываясь через плечо и выразительно указывая глазами на идущий следом рядовой состав. Одобрительно кивнув в ответ, урядник откинулся на спинку сиденья, расправив усы и скомандовал: "Трога, Ефим". Кучер мешки видел впервые в жизни, поэтому решил от всяческих разговоров воздержаться. Пролётка выкатило за территорию посёлка, спустя 10 минут въехал на старую просеку. Кучер натянул вожжи, урядник, кряхтя, выбрался наружу. Спрыгнув, Мишка быстро развернул ящик и, откинув крышку, сказал, указывая на его содержимое. — Вот, Ваш благородие, извольте глянуть. По пять полных барабанов на каждого стреляющего. Это без учета тех патронов, что у них при себе. Те, как Вы и приказывали, на службу пойдут. — Маловато, — подумав, пробосил урядник. — Ты где ж больше-то взять? — развел Мишка руками. — Были бы гильзы, снарядил бы больше. — Гильзы, говоришь? — задумался урядник. — Ладно, подумаю. А пока вот, держи, как обещал. Добавил он, протягивая парню холщовый мешочек. Едва взяв его в руки, Мишка понял, что это обещанный револьвер. Осторожно развязав горловину, он достал оружие, отложив мешок, принялся задумчиво крутить его в руках. Револьвер и вправду был необычным. Небольшой у вас с примерно трехдюймовым стволом, калибром приблизительно 7,62. Но самое главное, у него был бескурковый механизм. С интересом хмыкнув, Мишка принялся искать хоть какую-то маркировку, но вместо неё обнаружил только сточенный металл на рамке. Ни названия, ни номера, ни вообще каких-либо обозначений. Тщательно ощупав замеченное место, Мишка понял, что оружие явно готовилось к какому-то преступлению. Любая маркировка с него была удалена. Нажав на защёлку, Мишка откинул барабан и вынул из гнезда патрон. Тупаносы свинцовой пули глубоко утоплены в гильзу. Сама гильза ровный цилиндр за крайней «Что скажешь?» — спросил урядник с интересом, наблюдавший за его манипуляциями. «Интересное оружие. Я про такое слышал. В СА и СШ такие делают для скрытого ношения. Курок специально убрали, чтобы за одежду не цеплялся». «Ну тебе виднее», — удивленно проворчал урядник. «Там три десятка патронов к нему. Привез все, что было». «Благодарство, Николай Рестархович», — поклонился Мишка. Не за что. Тебе не дай, так ты сам найдёшь, или вообще придумаешь, как сделать, усмехнулся урядник, оглядываясь на подходивших подчиненных. Полицейские остановились у пролётки, двое самых молодых, повинуясь команде десятника, побежали по просеке дальше. Спустя несколько минут они вывалились из кустов в четыре три ноги, на которые нацепили бумажные мишени. Глядя на эту божеству мишка только вздохнул. Расстояние до цели было примерно метров 100. Для толкового стрелка это не дистанция. Урядник, дав подчинённым время отдышаться, откашлялся и шагнув вперёд, громко сказал: "Дел, значит, вот какое. Есть слух, что Хонхузы собираются у нас на станции безобразие учить. И чтобы не дать ему уйти безнаказанно, начальство приказало обучить вас правильной стрельбе". "А что там учить? Целься да стреляй", хмыкнул с усами полицейский, небрежно державший казённую винтовку прикладом вперёд. "Ланька, опять народ баломутишь", грозно поинтересовался урядник. Николай Рестархыч: "Ну вы же знаете, что стреляю я лучше всех в участке. Так зачем сюда потянули?" Не отступил сюда Усы. "А «Вот сейчас и посмотрим, не разучился ли?" Злорадно усмехнулся урядник, и, повернувшись к парню с командовал: "Давай, Михаил." "Дозвольте, господин полицейский", попросил Мишка винтовку у ближайшего полицейского. Не определенно пожав плечами, тот скинул с плеча ремень и протянул оружие парню. Откинув затвор, Мишка развернул винтовку к свету и, осмотрев ударно-спусковой механизм, вздохнул. Ну Нолан хоть не кирпичом чистили, проворчал он, жестом прося у полицейского патроны. Быстро затолкав в магазин 4 патрона, он вышел на рубеж, обозначенный парой колышков, и несколько раз примерившись, негромко объявил: "Эти 4 пристрелочные". "А ну и понятно", кивнул рядник. Сделав пару глубоких вздохов, Мишка приложил приклад к плечу и плавно повёл стволом. Выстрел Мякоть большого пальца захватывает лепесток затвора, и кисть перезаряжает оружие, не отрывая ее от плеча. Выстрел. Все повторяется. И так еще два раза. Оставив затвор открытым, он вернул оружие владельцу и зашагал к мишени. Сняв ее, Мишка не удержался от довольной улыбки. Все четыре пули легли в яблочко, превратив центр мишени в одну дыру. Вернувшись к нетерпеливо топтавшимся полицейским, Мишка молча протянул мишень уряднику. Осмотрев ее, тот довольно усмехнулся и, подняв над головой, громко объявил. — Вот так должен стрелять каждый из вас, и это только пристрелочный. Ловкий бесенок одобрительно проворчал седоусы, осматривая мишень. — Не иначе охотник. — Он и есть, — улыбнулся Мишка. — Что, и с револьвером так? — не унимался тот. — Дозвольте ваш револьвер, господин полицейский, — с усмешкой попросил Мишка. Удивленно хмыкнув, полицейский покосился на урядника и, увидев его кивок, достал из кобуры оружие. Быстро откинув барабан, парень смотрел револьвер и защёлкнув его на место, улыбнулся, указывая на мишени. Пошли. Со скольки шагов стрелять? Повернулся он к уряднику. А с скольки сможешь? прогудел тот в ответ. Дойдя до мишени, парень повернулся к ней спиной и принялся отсчитывать шаги, двигаясь в обратную сторону. Досчитав до 30, он остановился и вопросительно посмотрел на урядника. Прикинув расстояние, тот кивнул. Развернувшись на пятки, Мишка перехватил револьвер поудобнее и, вскинув его двумя руками, плавно нажал на спуск. Курок он успел взвести, пока поднимал оружие. Револьвер рявкнул, крепко подкидывая ствол. Мягко отпустив крючок, Мишка прихватил курок большим пальцем левой руки и, дождавшись, когда ствол опустится, снова выстрелил. Выпустив все шесть пуль, он откинул барабан и, ссыпав гильзы в карман, направился к мишени. Все шесть пуль легли у центра. Для человека, который стрелял из подобного оружия впервые, впечатляющий результат. Отдав мишень уряднику, он вернул револьвер владельцу и, указывая на пролетку, подсказал. Патроны для тренировки там. — А ловко у тебя получается. Двумя руками, да так быстро. Тут пока курок взведешь, преступник уже спрятаться успеет, — задумчиво проворчал полицейский, перезаряжая револьвер. — Есть другой способ, но ему учиться долго надо, — улыбнулся в ответ Мишка. — Это какой же? — заинтересовался Седоусый. — Там много чего, — отмахнулся парень, — и кабурани на поясе носятся, а на бедре, и не такая с клапаном открытая, и стрелять на дни целясь от бедра, ребром ладони по курку и на спуск. Очень быстро получается. Принялся пояснять он правила стрельбы мельницей. — А ну покажь, — потребовал полицейский, протягивая ему оружие. Снова взяв револьвер, Мишка в неизвестно который раз уже проклял свой длинный язык и прошел к рубежу. Внимательно слушавшие их разговор полицейские поспешили разойти, чтобы получше видеть, как оно все будет. Держа оружие в опущенной руке, Мишка пару раз примерился и глубоко вздохнув, одним плавным движением вскинул револьвер. Ребро ладони ударило по курку, и тут же прозвучал выстрел. И так шесть раз почти пулеметной очередью. На этот раз результат был намного слабее, но все пули вошли в черный круг. Даже это для него было достижением. В прежней жизни один приятель переделал травматический револьвер под стрельбу боевыми патронами, и они, выезжая на природу, регулярно развлекались в подобных упражнениях. Закончилось все тем, что переделанное оружие вышло из строя, но навык остался. И вот теперь, отдавая мишень уряднику, Мишка удрученно вздыхал, кляня себя на все лады. — Да, парень, умеешь-то удивить, — растерянно протянулся до усы. — Не приведи, Господи, с тобой перестреливаться. Пришибешь быстрее, чем противник вякнуть успеет. Я в добрых людей не стреляю, угрымо буркнул Мишка, а злые сами не лезут. Что, боятся? Поддел я все доусы. Не нужен я им, усмехнулся парень, отдавая ему оружие. "Не, «Да, Михаил, удивил ты меня", пробасил урядник задумчиво глядя, как пуля проскальзывает в гильзу. Разговор этот состоялся в мастерской, когда Мишка, выполняя порученную работу, занимался переснарядкой патронов. Как он и предполагал, умный толстяк сходу зацепился за его странные познания в стрельбе из револьвера и на следующий день не поленился спуститься в подвал. И теперь, сидя у верстака, он мрачно поглядывал на молчащего парня. «Чего молчишь-то?» — не удержался он. «А что тут скажешь, Николай Рестархович?» — вздохнул Мишка. «Помню, учил кто-то. Не меня. Я из кустов подсматривал. А вот кто, кого, зачем?» Он удрученно покачал головой, вздохнув, ставил в зажим очередную пулю. «Катрежники» последовал наводящий вопрос. Нет, подумав, мотнул Мишка гривой. Военные какие-то, добавил он, чуть подумав. Даже не совсем военные. Форма вроде какая-то была, а вот что за форма? Не военная, не путейская, но физиономии вроде наши, православные. Не помню, снова вздохнул он, насупившись. Темнейш, Михаил. Так стрелять научиться, просто глядя, как другие стреляют, нельзя. Тут самому пострелять нужно, своими руками. Не отступил урядник. «Как я из ружья стреляю, вы знаете», — помолчав, тихо протянул парень. «А револьвер от ружья только размером да хватом отличается». «А как ты понял, что револьвер, что я тебе подарил, в САС-6 сделан?» «А вот это помню», — выпрямился Мишка. «Мы в тот год рыбу в Томск возили, а там на торгу лавка большая была оружейная, с книжками всякими про оружие. Так меня тетка от той лавки силком оттаскивала. Помню, еще приказчик смеялся, что настоящий солдат растет». «Нет, ладно». — Похоже, — подумав, кивнул урядник. — Но как нам со стрельбой быть? — Сами решать, Николай Рестархович. Помолчав, вздохнул Мишка. — Я вам не враг, наоборот, помочь хочу. Сами видели, подчиненные ваши со ста шагов в сарай не попадут. А я их обучить могу. Времени маловато, да и дело к зиме, но хоть в руках путаться не будут. — Эт да, — мрачно кивнул урядник. — Стрелки они еще те. — Вот и я про то. А если и вправду хунхузы налетят? Побьют же всех. Как хунхузы стреляют, не мне вам рассказывать. Сноу прав, кивнул толстяк мрачней ещё больше. Ну так чего вы мне тогда пытайте? Знаете ведь, контуженый я, себя не сразу вспомнил, не то, что ещё чего. Да я не пытаю, смутил сюррядник, удивляюсь. То жил слон на берегу, малое только глазами зыркал да помалкивал, то вдруг заговорил, да так, что взрослые мужики ртип раскрывали. Я в одной книжке прочёл, что в начале жизни человек только и делает, что учится, а всё остальную жизнь других учит подкинул туману Мишка. Выходит, у меня так и случилось. Не сложись, что вам, оружейный мастер, потребовался, то у меня и в голове б не всплыло. Тоже верно, подумав, нехотя согласился урядник. Ладно, пусть идет, как идет. Сдался он, понимая бесполезность любых расспросов. Ты мой подарок с собой не таскаешь? Избавив Божию, дома в сундуке оружейном лежит, затряс Мишка головой. Здесь-то он мне зачем? В поселке мне и ножа хватит, добавил он, демонстрируя тот самый клинок, Что так удачно избавил его от пропойцы дядьки. Это правильно, о добрый лурядник. Ладно, пойду я. А ты, домой идучи, по сторонам внимательно поглядывай, глаз у тебя наметённый, может, чего и заметишь. Исполню, Николаи Стархарч, и этого пообещал Мишка, мысль наперекрестившись, что избавился от неудобных вопросов. Врядник протиснулся в дверь, и тяжело затопал по лестнице. Проводив её взглядом, Мишка вздохнул и быстро закончив с патронами, принялся наводить порядок. Попрощавшись с дежурным, он вышел на улицу и, вдохнув морозный воздух, скинул голову к вечернему небу. По ночам уже заметно подмораживало, и со дня на день уже должен лечь снег. Даже днем раскисшие от дождей дороги уже не отмерзали. Добравшись до дома, парень смыл с рук свинцовую пыль и, поужинав, задумчиво посмотрел на оружейный сундук. Всю дорогу до дома у него было чувство, что в спину упирается внимательный враждебный взгляд. Только воля и нежелание насторожить возможного противника удержали его от того, чтобы оглянуться. Откинув крышку сундука, Мишка достал из него смазанный и заряженный револьвер в подарок урядника и, подумав, прихватил десяток патронов. "К чему ты чего задумал, сынок?" вспухлась тётка. "Ну, душе майтно", вздохнул Мишка, обдумывая, как ей всё объяснить. "С чего?" удивился Глофира. "Вроде в порядке всё". "Знать бы самому", качнул Мишка головой. "Мам Глаш, ты же мне из ружья стрелять умеешь, верно?" «Было время, на утку сама ходила», — улыбнулась женщина, разом помолодев. «Вот и слава богу. Вот смотри, это мое старое ружье. Я его заряжу и у твоей лежанки поставлю, и патроны рядом положу. Тут все с картечью. Пусть заряженный стоит. На всякий случай». «Бог с тобой, Мишенька, ты с кем воевать-то собрался?» — растерялась Глафира. «Ни с кем не хочу, но пусть лучше под рукой будет», — вздохнул парень. «Одну мамку я уже потерял, так что ее пусть будет». Видать, их правду беду чуешь, растерянно охнула женщина. Пусть будет, как скажешь, сынок. Отнёсся оружие в её закуток, Мишка поставил ружьё в изголовье лежанки и, расставив патроны на полочке рядом с гребнем и швейными принадлежностями, вернулся к сундуку. Достав полученное от инженера ружьё, он зарядил гладкий ствол и картечью, и чуть подумав, оставил малокалиберный ствол пустым. Вместо него он положил под подушку револьвер, напомню себе шить для него кобуру. Не мешало бы подумать и насчет скорозарядника, но пока нужно было разобраться с изобретением обоймы. Еще на стрельбе он при уряднике расставил в ряд семь патронов и, вертя в руке винтовку с открытым затвором, несколько раз поднес ее к выставленному ряду. Глядя на его манипуляцию, рядник только задумчиво хмыкнул и, покачав головой, занялся подчиненными. Разобравшись с оружием, Мишка умылся и, проворчав, что утро вечера мудренее, улегся спать. Проснулся он разом, рывком. В избе стояла полная тишина. Осторожно, чтобы не заскрипеть лежанкой, сев, Мишка выглянул в окно и, ничего не разглядев, принялся вслушиваться. Где-то на другом конце деревни хрипло заходился лаем пес. «А почему один?» — вдруг помелькнул в голове парня вопрос, и его рука скользнула под подушку. Ладонь обхватила рукоять револьвера. Стараясь не разбудить тетку, Мишка положил оружие рядом с собой и, ухватив с лавки штаны, принялся одеваться. «Зачем?» Он и сам себе не смог бы объяснить, зачем, но была твердая уверенность в том, что светить ночью белым исподням не самая умная затея. Прихватив сапоги и портянки, он накинул овчинный кожушок и выскользнул в сене. Глафира тихо посапывала в своем закутке, и Мишка, выбравшись из дома, принялся обуваться. Выскользнув на крыльцо, парень поправил ремень, сдвинув ножны с ножом на бок и, сунув револьвер в карман, двинулся на задний двор. Но всё так же заливался лайм, когда вдруг негромко взвизгнув затих. Над деревней повисла полная тишина. Оглядевшись, мишка скользнул в тень сарая, медленно смещаясь к забору, выходившему к тайге. Мысленно похвалив себя, что успел убрать со двора всё, что может помешать скрытному передвижению, он добрался до угла сарая и замер, вслушиваясь в тишину. Он уже решил, что окончательно сбрендил и ищет шпионов под кроватью. Когда за забором что-то негромко стукнуло, а вслед раздалось тихое шипение. Так мог шипеть только человек, крепко стукнувшийся обо что-то. Присев в самом углу между забором и сараем, Мишка взял в левую руку револьвер, а в правую нож. Устраивать польбу раньше времени не хотелось. За забором всё стихло, после чего над его краем появился какой-то округлый предмет. Ага, всё-таки я не збрендил, усмехнулся про себя парень, осматриваясь с Волоч. Ну-ну, давай, тебя тут уже ждут. Словно услышав её приглашение, неизвестный ловко перемахнул забор, тихо шлёпнув по мёрзлой земле мягкой обувкой. Следом за ним плюхнулся ещё один. Убедившись, что противников всего двое, мишка медленно, буквально по миллиметру, выпрямился, пользуясь тем, что до них всего пара шагов, метнулся вперёд. Нож с хрустом вошёл стоявшему к нему спиной человеку под рёбро, и тот тихо захрипел, оседая на землю. Тут же, толкнув его на второго противника, Мишка бросился в атаку, перехватывая револьвер за ствол. Не ожидавший нападения первый человек, невольно подхватил напарника, еще не понимая, что произошло, и тут же получил удар рукоятью револьвера по голове. Добавив ему еще разок для верности, Мишка быстро обыскал обо бы тела и, содрав с собой их ремни, принялся вязать пленника. Стянув мужику руки за спиной, он связал ему ноги и, согнув их в коленях, связал между собой концы ремней так, чтобы руки были постоянно вытянуты. Потом, подумав, он отхватил у мертвеца кусок его куртки и затолкал его в рот пленнику. Оттащив его к дверям сарая, Мишка несколько секунд полюбовался на дело своих рук и, вернувшись к трупу, поволок его к воротам. Потом, собрав все найденное у ночных татья, он направился к дому. Но едва Мишка ступил на крыльцо, как ночную тишину разорвал выстрел. Вздрогнув от неожиданности, Мишка быстро сориентировался в направлении и, качнув головой, тихо прошипел. «У станции. Выходит, правду говорили». Вбежав в дом, он уже не таясь, первым делом разбудил тетку и, задернул за навески на окнах, разжег лампу. С грохотом свалив все снятое с бандитов на пол, парень подхватил винтовку и, поднеся ее к лампе, начал рассматривать. «Что там, Мишенька?» — кутаясь в платок, испуганно спросила Глафира. «Бандиты, одевайся, мамглаша, ружьё возьми, патроны из дома не выходи. У станции только что стреляли. Я туда побегу, а ты тут посматривай». «Ой, Мишенька, может, не надо?» — жалобно застонала женщина. «Надо, мамглаша. Если их вовремя не остановить, они всю деревню сожгут. Сама знаешь, что они с людьми делают. Вон, за печку сядь и дверь на прицеле держи. Я прежде чем войти, тебя окликну. Не бойся. Им не мы, им станция нужна», — добавил он, заметив растерянность у неё на лице. «Ох, Мишенька». Опять завела женщина, и Мишка, не удержавшись, рявкнул: "Делай, что сказано". Неспуганно пискнув, тётка моментально исчезла и спустя короткий промежуток времени вернулась уже одетая и вооружённая. "Блин, как в армии, пока спичка горит", усмехнулся про себя Мишка, продолжая рассматривать добытую винтовку. К его изумлению, это оказалась английская Lee-Enfield. И тут без них не обошлось. Сплюнул парень, скривившись про себя: Быстро передернув затвор, он поймал вылетевший патрон и, присмотревшись, сунул его обратно в магазин. Потом, подхватив снятые с бандитов сумки, он вывалил их содержимое на пол. Собрав все имевшиеся патроны, он ссыпал их в одну из сумок, после чего снова повернулся к тетке. «Это пока оставь. Я потом с остальным сам разберусь. За дверью смотри и ничего не бойся. Я скоро вернусь. Храни тебя, бог сынок», — вздохнула женщина с норовистой переламовой ружьей, проверяя патроны. Справится, кивнул самому себе Мишка и выскочил на улицу. У станции уже завязалась настоящая перестрелка. Сориентировавшись, парень направился туда неспешной рысью, внимательно оглядываясь по сторонам. Он уже подходил к участку, когда стрельба там резко усилилась. Скользнув в тень заборов, Мишка неспеша направился в сторону польбы. Увыглянув из-за угла, он внимательно осмотрелся и, оценив обстановку, хищно усмехнулся. Трое бандитов азартно обстреливали окна участка. Им оттуда отвечало два ствола. Судя по грохоту, задача у нападавших была не столько убить, сколько удержать дежурную смену полиции в здании, что они с успехом и делали, превращая окна и двери здания в решето. Прикинув расстояние расположения бандитов, Мишка тихо положил винтовку на землю и достал револьвер. Пару раз, переведя ствол с точки на точку, который успел отметить по вспышкам выстрелов, парень трижды нажал на спуск. В наступившей тишине ясно прозвучал страдальческий стон. Подхватив винтовку, Мишка скользнул в сторону бандитов. Нужно было доделать начатое. Подобравшись к тому месту, где раздавался странный бульканье тихий скрип чего-то по земле, он смотрел, си увидев смертельно райного бандита, достал нож. Клинок с хрустом пробил кожаную куртку и вошёл бандиту в грудь. Быстро обыскав всех троих, Мишка собрал всё оружие, пояса с ножами и сумки, в которых те носили всякую всячину. И обойдя здание участка по дуге, чтобы не нарваться на дурную выстрел, подобрался к окну. Эй, там православные, все живы? негромко крикнул он. Кто это? Мишка, ты что ль без? послышался в ответ растерянный возглас. Я, выходите, кончились бандиты. Стрельба у станции идёт. Туда бежать надо, пояснил он, перебираясь к дверям. Ну, парень, ты учудил. Это ж надо почти всю банду положить из винтовки, которую первый раз в руки взял. восхищённо ахнул Седаус и полицейский, обходя выложенных в ряд бандитов. Отдельно, прямо на мёрзлой земле, сидели четверо раненых из состава той же банды. Мишка, держа винтовку на груди с крещёнными руками, задумчиво оглядывал арестованных, не понимая, что именно привлекло его внимание. Вся четвёрка, едва заметно кривясь от боли, сидела с мрачными рожами, то и дело поглядывая на происходящее вокруг. А ведь тут не все китайцы, почему-то мелькнуло у парня мысли. Вон тот дублённый явно уйгур, а этот с краю вообще на японцев похож. Блин, как бы их отличить. Кто их допрашивать станет и как? Прикинуться, что русского не понимают, это уж и свет. Подошедший к нему урядник тяжело оперся рукой о стену, задыхаясь, прохрепел. — Спасибо тебе, Михаил. Спас. — Не за что, Николай Рестархович. У меня к этим бандитам свой счет. Негромко отозвался Мишка, продолжая рассматривать пленных. — Что не так, Миша? — тихо спросил урядник, заметив его взгляд. — Вон тот с дальнего края явно не китаец. — Чего ты взял? — Самому б знать. К тому и пялились на него, как сова на зайце. Кто их допрашивать станет? Повернулся он к уряднику. Есть у меня толмач, 8 лет в колодках у них проходил. Не доглядишь зубами в глотку в цепце. Слабо махнул уряднику рукой, держась за грудь. Вы бы присмотрели за собой, Николай Истархич. Сочувственно вздохнул Мишка. Лишний вес ещё никого до добра не доводил. И от водочки некоторое время лучше воздержаться. К доктору вам надо, чтобы он вам диету какую-то городскую прописал. Это ещё что за зве Удивил Сурядник. Это вроде как правильное питание. Там нужно расписать, когда, что и в каком виде есть. Тогда человек худеть начинает. В Томске на торгу один заезжий нахвалил: "Вроде и ешь, а сам худеешь". "Ох, твоя правда, парень, тяжёл стал, сам чую", скривил Сурядник. Ну "Да бог с ним. А себе потом думать будем. Тут бы с этим разобраться. Лучше расскажи, как ты у станца оказался". "С собаки", помолчав, усмехнулся Мишка. "Что с собаки?", удивлённо переспросил Урядник. Среди ночи проснулся, слышу, один пёс заходится. У нас ведь как? Если один завёлся, другие тут же подхватят, особенно если стороннего учуют. А тот заходится, но один. Я на улицу с вашим подарком и ножом вышел, а он вдруг звизгнул и замолк. Я к забору. Смотрю, а через него двое лезут. Вон тот с разбитой мордой мой. Я его рукоятью револьвер приложил. Второго ножом, чтобы раньше времени шум не поднять. Сначала думал беглый, а потом присмотрел с хунхузой. Ну, а уж когда винтовку их рассмотрел, Мишка тряхнул лежащим на груди оружием, тогда все сразу понятно стало. — А говорили, что по первому снегу пойдут, — мрачно поворачал урядник. — Вот это меня и насторожило. Снег — это ниточка для преследования. А зачем бандитам погоня? Им поживо нужна, а не война. — Да что б тебя, и где мои мозги были? — скинулся урядник, хлопнув себя ладонью по лбу. — Не, чтоб сразу на это внимание обратить. — На то и расчет был, — пожал Мишка плечами. Дел каждый день много, вот за ними простого и не заметили. Николаи Стархов, ещё могу я на допрос присутствовать. Зачем тебе? Растерялся урядник. Да всё думаю, как эту рожу на чистую воду вывести. Может, во время допроса чего на ум придёт? Добро позову, окинув парня задумчивым взглядом, кивнул урядник. А чем тебе винтовки удивили? вдруг спросил он. Английские, новые. Откуда у обычных бандитов такое оружие? А ещё у каждого не меньше, чем по 30 патронов. А патрон тут не простые були в медной рубашке и такое оружие у большей части. У остальных японские арисаки. Мишка кивком головы указал в сторону кучи брошенного оружия. Но арисаки старые, явно давно пользованные. Ими по калибру на промысле не так уж и плохо. Тяжёлого зверя взять трудно, но можно. Пушного уже не возьмёшь, а вот олени, маралы и зюбри, да и тоже кабаргу запросто. Произнося всё это, он подошёл ближе к пленным, краем глаза отслеживая реакцию замеченного им человека. И патронов к японцам не так много, к англичанкам гораздо больше, закончил он, словно не взначай, становясь рядом с пленном. Вот и выходит, что кто-то эту банду специально к нападению вооружил, а бандиты по своей привычке лучше оружие раздали не лучшим стрелкам, а тем, кто к их начальству поближе. Быстрый взгляд бандита заставил её утвердиться в своих подозрениях. Он явно понимал, о чём идёт речь, и логические выкладки парня ему явно не понравились. "Конитива", произнёс Мишка, глядя ему прямо в глаза. Мая не понимай, господин, а моя, моя китаеся, послышался в ответ. Я не господин, я молодой человек, улыбнулся Мишка, всем своим видом демонстрируя доброжелательность. Не господин, а молодой человек, послушно повторил бандит. Попался, рассмеялся Мишка и ткнув в него пальцем, пояснил. Только японцы вместо L, R выговаривают. У них в языке буквы L нету. Взывая, бандит попытался достать Мишку целевшей ногой. Вторая была прострелена. Шагнув в сторону, парень, не раздумывая, двинул его прикладом в морду и, повернувшись к растерянно замершим полицейским, скомандовал этого увезти, держать от остальных отдельно, ни с кем не давать говорить. И главное, руки не развязывать. Они голыми руками, мастера, драться. Лучше всего было бы одежку всю срезать. Мало ли чего он в ней припрятал. Полицейские, не дожидаясь команды начальства, подхватили арестованного и повлакли его в сторону участка. Удивленный до полного онемения урядник, покрутив головой, прогудел. Да ну, умишка, ну гвоздь. Это ж надо было думать. И где только вы учиться успел. Книжки читать люблю, Николаист Старович. В книжках много чего умного написано, весело улыбнулся парень. Ну, теперь уж ваши дела пойдут. Я тут больше не нужен. Пойду тётшку в покой, а то не бойся, так за печкой с ружьём и сидит. Вступай, Миш, вступай, понимающе усмехнулся урядник. И спаси тебя Христос за помощь. Благодарствую, Николай Аристархович. Патронами за отряд заниматься стану, пусть уляжется всё. Добро. Если чего, я за тобой пришлю. Кивнул урядник, завидев подкатывающую пролётку с начальством. Вользуясь тем, что урядник отвлёкся, Мишка поспешил скрыться в переулке. У нас и добытое оружие, и собранные с бандитов патроны к нему. Вспомню, что вторая винтовка так и осталась в избе, парень довольно усмехнулся и шагая по улице, проворчал себе под нос. Оружия и патронов много не бывает. Вот эту марку я ещё и револьвер легализую. Войдя во двор, он нарочито топая сапогами, прошёл в сени и встав сбоку от двери громко позвал: "Мам Глаш, не стреляй, это я, Миша". Визбе что-то грохнулось и покатившись зазвенело. Потом дверь распахнулась, и в сени выскочила Глафира, заплаканная, но с ружьём в руке. Подхватив оружие, он обнял тётку, повисшую у неё на шее, и, вздохнув, проворчал: "Ну, будет, мам Глаш, будет, всё в порядке. Живой я, здоровый, даже не поцарапанный". «Молочка нальешь?» «Ой, господи, я же еще корову не доила! Я быстро, Мишенька!» Заполошно запричитала женщина и, забыв обо всем, метнулась в дом. Спустя полчаса Мишка, едва не урча от удовольствия, поглощал огромный кус свежего хлеба, запивая его парным молоком. Выхлебав подряд две чашки, парень с довольным видом откинулся на стену и, оглядев избу, а соловьевым взглядом тихо проворчал. «Блин, а про барахло бандитское-то я и забыл!» Поднявшись, он уселся на пол и принялся ворошить все вываленные и снятые с бандитов сумок. Большую часть можно было не глядя отправлять в печь. Какие-то деревянные фигурки, вымазанные жиром и кровью, обрывки кожаных шнурков и тому подобная ерунда. Но были полезные вещи. Связки вяленого до деревянной сухости мяса, стрельные гильзы от добытой винтовки и несколько маленьких кожаных мешочков. Развязав один, Мишка вытряхнул содержимое на ладони и удивленно присвистнул. «Мам, роди меня обратно!» Это где же они золотишко добыть успели? Раз они его с собой таскали, значит, нашли по дороге сюда. Иначе спрятали бы или близким оставили. Зачем такое с собой в драку тащить? Логично? Логично. Тихо бурчал себе под нос Мишка, проверяя остальные мешочки. С двух бандитов он снял шесть мешочков золота, каждой величиной примерно с табачный кесет, общим весом примерно в килограмм. «Это я удачно зашел», — тихо рассмеялся он, осматривая добытые ножи. Оба клинка очень напоминали тот, что остался у него после нападения дядьки. Выточенные лезвия с роговыми рукоятками. Похоже, кто-то из каторжников наладил небольшой бизнес, обеспечивая всех желающих толковым холодным оружием. Достав из ножен свой нож, он сравнил все три клинка и кивнув протянул. Точно одними руками делалось, и руки те явно не кривые. Так, надо как-то осторожно выяснить, что в сумках у остальных бандитов. Если золото только у этих двоих, имеет смысл пробежаться по следам. Как полностью рассветет, за забор прогуляюсь. Нужно след этой пары запомнить. Может, еще чего интересного найду. Приняв решение, парень быстро сгреб в найденную тут же тряпицу все, что должно было попасть в печь, и, прибрав найденное золото в оружейный сундук, принялся выгребать из карманов и сумки все собранные патроны. В общей сложности их оказалось сотня. Не весь какое богатство, с учетом того, что пулю к такому патрону просто так не отольешь. Значит, придется снова включать голову. Ихать в нарезной ствол свинцовую пулю со стандартной навеской пороха глупо. При выстреле её просто сорвёт с нарезки. Выходов из такой ситуации было два: первый подобрать подходящую медную трубку и лить пули, используя кусок трубки вместо тела, чтобы медный поясок ложился на нарезы. И второй изготовить пулю полностью самому. Тогда нужно придумать, каким образом зажимать трубку под ровный конус, после чего заливать её свинцом. Покупать такие дорогие боеприпасы Мишке даже в голову не пришло. Размышляя таким образом, он поднял обе опустошенные сумки, сшитые из мягкой кожи, и, сравнив их со своей холщовой, задумчиво почесал с затылки. Его сумка, купленная в булочной для переноса выпечки, проигрывала по всем статьям. Две добытые явно были крепче и вместительнее, да и чего греха таить красивее. Вышитые бисером с короткой бахромой по краю и прочным широким ремнем. Выбрав сумку получше, Мишка повесил вторую на гвоздик у двери и принялся складывать в выбранную тару всё необходимое в тайге. Уходить надолго он не собирался. Главный сейчас был определиться с направлением и просто с возможностью прочести оставленные бандитами следы. Была бы собака, можно было бы идти сразу, а так без подготовки и смысла нет. Перезарядив револьвер, он закинул на плечо винтовку и выйдя во двор, направился к забору, где встретил бандитов. Присев на корточки, парень внимательно смотрел следы на земле и, поднявшись, задумчиво посмотрел на тайгу, шумевшую в нескольких метрах от забора. Подставив под забор полено, он примахнул на другую сторону и медленно двинулся по следам. Высыхая, промёрши трава ломалась под ногами бандитов, и заметить их путь было несложно. Добравшись до того места, где бандит в темноти налетел на какое-то препятствие, Мишка невольно рассмеялся. Под забором лежал лемех от плуга. Не заметивший гнутую железку, бандит крепко приложился об нее ногой. Похоже, дядька приготовил нужную в хозяйстве вещь на пропой и попросту забыл, где ее спрятал. Перебросив находку через забор, Мишка двинулся дальше. Натоптанная бандитами тропка тянулась в ближайшие кусты. Спустя примерно час Мишка вышел на крошечную полянку, окруженную высокими кустами лещины. Не идя он по следу, так бы и прошел мимо, даже не обратив на эти заросли внимания. Обайдя поляну, парень понял, что именно здесь бандиты дожидались нужного времени, и обнаружив выход с неё, принялся набивать в сумку спелыми орехами. Переложив всё найденное в сундук, мишка с довольным видом захлопнул крышку и потихоньку проворчал: "Запас штук полезный, карман не тянь, ты сзади не беспокоит". Его пробег по следу затянулся на сутки. Переночевав в тайге на лапнике у небольшого костерка, он с рассветом двинулся дальше. Схрон парень обнаружил километров в 40 от деревни. Небольшой ручей звонко сбегал по каменистому дну в узкий длинный овраг. Остановившись на его краю, Мишка не спеша осмотрелся. В этом месте след обрывался, но это не значило, что Мишка собирался возвращаться обратно неслона хлебавши. Бандиты явно шли вдоль ручья. Но как? Стены оврага были отвесными. Спуститься, подняться здесь можно было только по руслу ручья, но это и опасно, и сложно. И сразу возникал вопрос, а к чему такие сложности? А враг можно было легко обойти стороной. Уж кому к кому, а бандитам нет никакого смысла терпеть трудности и лишение воинской службы. Выходит, это делалось специально. Но для чего ровный спокойный след уводить в такую костоломную засаду? Или наоборот, они сделали всё, чтобы идущие следом за ними с той стороны были уверены, что оставленный не будет найден? Окончательно запутавшись в собственных выкладках, Нишка по камням перебрался на другой берег ручья и, встав на самом краю оврага, принялся осматривать его стену. Внимание парня привлекли заросли бузины. На влажных серых камнях, устилавших дно оврага, они выделялись ярким жёлтым пятном. Листва давно уже пожелтела, но не облетела. Ветра во овраге нет. Пройдя вдоль края десяток шагов, Мишка развернулся и принялся высматривать удобные для спуска камни. Он вдруг понял, что ручей сбегает в овраг каскадом и именно по этим каменным плитам запросто можно спуститься вниз. Повесив винтовку за спину, парень вернулся к краю оврага и принялся осторожно спускаться вниз. Торопиться в таком деле однозначно ногу сломать, так что двигался он не спеша, старательно нащупывая дорогу. Ледяная вода заставила ее тихо ругаться и стучать зубами, но шагу он не прибавил. Добравшись до кустов, Мишка выбрал сухой пятачок и, встав на него, принялся разуваться. Одрав штаны и вылив воду из сапог, развесил портенки на ветвях куста и, натянув сарыса по одни на голую ногу, принялся обходить пятачок земли. Чуть дальше за большим валуном Мишка обнаружил стоянку бандитов. Кострище, десяток лёжек из нарубленного лапника. Походив вокруг, парень убедился, что простояли они тут не менее 3 дней, и задумчиво хмыкнув проворчал: "Ну и чего вы тут ждали? Погоды? Так она в это время всегда одинаковая. Нужны даты? Тогда почему так далеко?" Хватило бы не дойти до станции 3-4 км. Заодно бы разведку, как следует, провели. Выходит, это было место встречи, тогда кого и с кем? Так и не найдя ответов на свои вопросы, Мишка продолжил осмотр места стоянки. Устав и натерев босую ногу сырым сапогом, он уже хотел бросить это занятие, когда вдруг взгляд зацепился за странную дыру под самой стеной оврага. Сделав шаг назад, Мишка убедился, что ему не почудилось и стараясь не терять беру из виду, медленно двинулся к ней, держа её на прицеле револьвера. Места там было мало, так что разворачиваться с винтовкой было сложно. Аккуратно прислонив её к ближайшему валуну, он присел на корточки и принялся осмотреть каменистую землю вокруг этого странного провала. Вскоре мрачное лицо парня озарила торжествующая усмешка. Валун, которым провал был завален, не всегда тут лежал. Его подкатили и уложили так, чтобы каменюка что-то скрыла. Осталось выяснить, что именно. Пошарив вокруг, он не нашёл ничего подходящего, что можно было бы использовать как рычаг. Плюнов мишка присел рядом с камнем и, примерившись, обхватил его руками. Поднимать валун он не собирался, достаточно было только сдвинуть его на полметра в сторону. Валун заскрипел и немного подвинулся. Одышавшийся мишка приложился ещё раз и сдвинул камень ещё немного. Так, раз за разом, он умудрился отодвинуть валун почти на метр. Присев перед открывшимся провалом, больше всего напоминавшим старое волчье логово, он смотрелся в темноту и удивленно присвистнул. В провале были аккуратно сложены какие-то ящики. Тут же нашлась и пара толстых жердей. Похоже, их специально срубили и принесли сюда. Судя по этим приготовлениям, данным схроном пользовались уже не раз. Почесав затылки, Мишка кое-как протиснулся в дыру и, ухватив за ручку верхний ящик, вытащил его наружу. Откинув замки, он поднял крышку и тихо рассмеялся. Цинки свинцовочными патронами, именно те, которые ему и нужны. Так бы и припасами я пока обеспечен, а что в остальных ящиках? С этими словами он полез за следующей тарой. Ещё один ящик принёс очередной сюрприз. Откинув крышку, мешок чуть был не рванул куда подальше. В соломе ровными рядами лежал динамит. Именно такой, каким его показывали в разных вестернах его прошлой жизни. Там же нашёлся маток бигфордового шнура. Помнишь, что динамит очень нестабилен, Мишка осторожно прикрыл крышку ящика и мрачно покосился в глубь провала. Когда его глаза привыкли к темноте, он вдруг понял, что в самой глубине норы лежит ещё что-то. Хмыкнув, Мишка отодвинул уже добытый ящики и полез внутрь. Новенький вишнёвый мешок, обычный солдатский сидр, буквально трещал, когда парень вытягивал его наружу. Развязав горловину, Мишка принялся растягивать её. Уже примерно догадывай, что именно обнаружат. Так и получилось. Сидр был забит такими же мешочками с золотыми самородками, что он нашёл в сумках бандитов. Теперь перед ним вставала дилемма, как всё это утащить. Немного подумав, парень понял, что даже если возьмёт только золото, то не утащит такой вес. А были ещё и патроны. Так что, вытряхнув мешочки на землю, он уложил в освободившийся сидр цинки с патронами, после чего сложил самородки в ящик. Из ящика с динамитом он взял только одну шашку и весь шнур. Нужно было что-то, что стало бы доказательством его правоты. Набив ящик из-под патронов доверху, он задумчиво глядел оставшиеся пять мешочков с золотом и, хмыкнув, проворчал. Не хотел, но, видать, судьба. Уложив их в свою сумку, Мишка затолкал ящики обратно в провал и, подхватив жердь, принялся задвигать валун обратно. Сунув жердь в дыру, он закинул сидр на плечи и, подхватив винтовку, зашагал вверх по течению ручья. Выброшившись из оврага, он снова слил воду из сапог и отжав штанины, намотал на ноги подсохшей портянки. Теперь, когда отслеживать каждую травинку не было нужды, он планировал добраться до дома гораздо быстрее. Так и получилось. К вечеру он уже входил в свой дом. Тётка, едва заметив его, принялась прочитать и охотить, но получив указание заняться ужином, тут же унеслась. Тётенька во убираться или полететь куда? проворчал, удивлённый её скоростью, Мишка, глядя на хлопнувшую дверь. Воспользовавшись моментом, он переложил патроны из сидра в сундук, а все добытое золото решил перепрятать вне дома. Перекидав мешочки в сумку, он пересел к столу, когда в дом ворвалась тетка и, бухнув на стол горшок с молоком, схлипнула. — Мишенька, ты прости меня, дуру старую, ты только не готовил я ничего, ты ушел из слова не сказал, я уже все глаза проглядел, проплакал тебя, ожидаючи. — Тихо, мам, Глаша, — поморщился Мишка, — молоко вон есть, хлеб кусок подай, хватит, мне еще в участок бежать. Я ж не просто так в тайгу ходил. Нашёл я, где бандит прятались, так что дело не закончено. Ой, сынок, да что ж ты так неосторожно-то? А если был там кто? Снова завелась тётка. Мамглаш, вздохнул парень. Ты мне хлеба да и гласить перестань. Я вернулся живой-здоровый, да ещё и с вестями. А был бы кто, ты бы разобрался бы. Нашла чего бояться? На охоте и то опаснее бывает. Продолжая вздыхать, тетка отрезала от свежего крова и толстую краюху и, положив ее на тряпицу, подвинула к парню. И ощутив запах свежего хлеба, Мишка сглотнул набежавшую слюну и впился зубами в краюху. Быстро поев, он отдал кружку тетке и, подхватив с лавки сумку с доказательствами, сказал, направляясь к двери. «Я сейчас к начальству, сколько пробуду, не знаю, меня не жди, спать ложись». Быстро шагая тёмными улицами, Мишка добрался до участка и удивлённо хмыкнул, увидев светящимися почти все окна. Похоже, налёт стал очередным камнем брошенным в осиное гнездо. "Да, лошадь уже увели, но конюшни решили запирать", хмыкнул Мишка, отворяя дверь участка. "Посмотрим, как вы сейчас забегаете". Поднявшись на второй этаж, он добрался до двери в кабинет, где заседал урядник, и постучавшись, толкнул дверь, не дожидаясь ответа. Увидев Мишку, Урядник удивлённо хмыкнул, расправлялся и спросил. «Ты по делу или как?» «Сами решать, Николай Рестархович». Пожал Мишка плечами, выкладывая на стол динамитную шашку и мешочек с самородками. «Идея взял?» Спросил Урядник, едва увидев его добычу. «Схрон их нашёл. Они там дня два или три стояли. И много там такого добра. По ящику того и другого. Вот вам и причина взрыва у инженера. Хунхузы? Может, они. А может, подбили кого». Золото штук такая, любому глаза застит. Это да, мрачный кивнул ряднику, подхватив его добычу, скомандовал: "Тут сиди, я скоро". Спустя 5 минут за парнем прибежал молодой полицейский, едва не подпихивая в спину, повёл куда-то вглубь коридора. "К начальству ведёт", понял Мишка. "Похоже, майор решил взять дело под личный контроль. Вот народу суетиться". Войдя в кабинет, Мишка с ходу приметила свою добычу у стола у майора и стоящую на вытяжку у стола у рядника. Майор с мрачным видом рассматривал динамитную шашку. Мундир его был расстегнут, а, судя по раскрасневшемуся лицу, неприятности он предпочитал заливать и желательно молочком из-под бешеной коровки. Увидев парня, майор вздохнул и, ткнув пальцем в шашку, спросил. «Говоришь, там такого ящик?» «Так точно, Ваш благородие. Я специально только одну штучку взял, чтобы показать. И вот еще. Все, что было, забрал», — добавил он, выкладывая перед ним моток Бигфорда у шнура. «Молодец», — сообразил, — одобрительно кивнул майор. Значит, ящик динамита и ящик золота, так? Так, ящик из поданглийских патронов с золотом. Все мешочки одинаковые. Похоже, где-то готовый к перевозке товар взяли. Верно, мрачно кивнул майор. В 30 верстах вниз по реке артель старателей выбили. Никто живым не ушёл. Оттуда это золото. Ты там всё смотрел? Что смог? Пожал Мишка плечами. И что думаешь? О чём, господин майор? Удивлённо уточнил Мишка. Обо всём. Говори не бойся. Ты, похоже, больше всех нас об этом деле знаешь. Стояли они там два или три дня, а раз старатели побили, выходит, пришли двумя группами. Одна с динамитом была раньше, вторая большая группа бандитов пришла позже. По дороге на прииск нарвалась. Золото прихватили, и когда встретились, решили его в том овраге спрятать. Думали, налет проведут и на обратном пути прихватят. Не думали, что их тут так ласково встретят. «Соображают», — бледно усмехнулся майору Ряднику, кивнув на Мишку. «Осмелюсь доложить ваше благородие, я его давно приметил, потому и к себе тянул, что не говори о лучшей следопыт в поселке», — бодро отрапортовал урядник. «И славу свою, сами видите, подтвердил. Мы всю округу прочесали, и пусто. А он за два дня обернулся и с вестями». «Оно вроде и верно. Только что нам с теми вестями делать?» — мрачно вздохнул майор. Услышав эти слова, парень едва сдержался, чтобы не назвать майора дураком. Потом, покосившись на урядник, он глазами его указал на дверь. Тот, чуть кивнув, щелкнул каблуками, молодцевато вытянувшись, спросил. — Ваш благородие, дозвольте мне с парня полный допрос снять, а потом я вам свои соображения доложу, ежели извольте. — Ступай, голубчик, ступай. Очнувшись от размышлений, закивал майор. Рассказывай, чего удумал, потребовал урядник, едва они оказались на улице. Заводить подобный разговор в участке Мишка не хотел, тема была слишком уж скользкой. Чуть подумав, парень тяжело вздохнул и, заложив большие пальцы рук за пояс, негромко сказал, «У того оврага нужно бы засаду устроить». «Зачем? Думаешь, не всех тут положили?» Тут же вскинул сурядник. «Есть у меня такая думка, что это была просто разведка, а динамит они собирались в другом месте заложить». «Где?» — тут же последовал вопрос. «Я не военный, Николай Рестархович, но думаю, что взорвать они хотели там, где сложнее всего восстанавливать. Ну, сами подумайте, взорвали они железку, и что?» Мужики поматерили, за несколько дней шпалы рельсы переложили, поезда снова пошли. А если не путь, а мост взорвать? Тут уж матом до недели работы не обойдешься. Да и много это ящик динамита на две колеи. Там по паре шашек под каждую рельсу за глаза. А если не придут? Если прознают, что первую банду положили уже? Не сдавался урядник. Просто так людей в тайге держать будем? Да и, честно сказать, думаю, уже прознали. Закончил он, удрученно махнув рукой. У вас на складе какое старое ружьё найдётся, подумав, спросил Мишка. Зачем тебе? не понял рядник. Всё равно туда идти. Так я обрез у того ящика навродь сам стрел на сторожу, и сидёрник кто там останется. А справишься? задумчиво уточнил рядник. Там работать на полчаса, отмахнулся Мишка. Главное обрез заранее приготовить. Будет, хищно усмехнувшись, пообещал рядник. Ты пока домой ступай, а мне ещё с начальством решать, как всю эту историю генерал-губернатору расписать. Да что тут мудрить? Не понял, Мишка. Берём людей, идём во враг золота, забираем, а динамита оставляем. Я сам стрел поставлю, а золото сюда принесём. А губернатору отписай, что банду отловили а отряд полиции по следам при помощи допыта. Тут Мишка ткнул в себя пальцем, добрался до места их стоянки. Там всё обыскали, и схрон с золотишком нашли. А потом, как люди у вас достойны служат, то золото они в посёлок принесли и главе сдали. Ну а бандит в суд собираетесь. Ловка рассмеялся рядник. Не уж-то отведёшь к золоту. «Себе его точно не возьму, кровь на нем», — заявил Мишка, решительно тряхнув головой. «Молодец!» — с довольным видом кивнул Урядник, хлопнув его по плечу. «Раз так, готовься завтра по первому свету людей везти. Пятерых тебе выделю. Они и обрез принесут, и патронов к нему с ним пришлю». «Готов буду», — кивнул Мишка. Урядник скрылся за дверью участка, а Мишка, насторожно оглядевшись, зашагал домой. Нужно было приготовиться к очередному выходу в тайгу. Домон он успокоился, полошившись и тётку, попросив приготовить на утро сухари, соли и пару кусков вяленого мяса. Охотцы по пути-то заранее объявить о своём присутствии. Их задачей был тихо прийти, подготовить ловушку и также тихо уйти. Вспомню, что утро-вечеру мудренее, Мишка умылся и завалился спать. Проснулся он с первым криком соседского петуха, самого горластого с волч во всей деревне. С этой мыслью он спихнул себя с тёплой лежанки, поплёлся умываться. Пока он плескался и пытался окончательно проснуться, Глафира успела подоить корову, и парень, вернувшись в дом, с удовольствием напился парного молока с очередным куском хлеба. Быстро позавтракав, он достал из сундука пару своих ненавозделанных патронов и, проверив, все ли уложил в сумку, вышел на улицу, прихватив трофейную винтовку. Четверых полицейских под командой Седаусова десятника он увидел еще на подходе. Выйдя со двора, он вежливо поздоровался со всеми, уточнив, что вещмешки есть у всех, быстро повёл группу за деревню. Теперь, когда в насторожности не было особой необходимости, Мишка шагал по знакомым уже местам быстро, не всматриваясь в тропу, но не забывал внимательно поглядывать по сторонам. Хунхузы хоть и бандиты, но тайгу хорошо знают и засаду устроить им как два пальца об рушчатку. Именно это он и сообщил своим спутникам едва только группа вошла в тайгу. Так что полицейские шли за ним след в след, зорко посматривая по сторонам. Урядник не поскупился, выделив для этого дела самых молодых и крепких бойцов с десятником, имевшим серьёзный авторитет. Сам десятник, очень впечатлённый умениями Мишки в стрельбе, слушал парней внимательно, без всяких икивоков, молча признавая его главенство на этом выходе. Тайгу парень знал лучше всех них вместе взятых. До места они добрались уже к вечеру. Остановившись на краю аврага, Мишка гляделся, повернувшись к Седаусу, тихо сказал: "Одного по этой стороне, другого по той, на полсотни шагов вдоль аврага. Пусть по сторонам внимательно осматривают". "Опасаешься чего?", насторожил десятник. "Есть у меня мысль, что сюда ещё раз прийти могут. Не могли они тот динамит сюда просто так принести, так что бережёно у бог бережёт, а не брежёного конвой стережёт", закончил Мишка, и бойцы дружно улыбались немодрящие шутки. Одобрительно качнув головой, Десятник тихо назвал две фамилии, и названные, сняв с плеча винтовки, поспешили в указанные места. Глядя, как полы их шинели хлещут по ветвям кустарника, парень вздохнул и, не удержавшись, проворчал. «Но ведь знали, куда шли. Нет, чтобы нормально одеться. На кой хрен тут форму одежды соблюдать?» «Моя вина, Миша. Я не подумал», — смущенно проворчал Десятник. «Ладно, чего ж теперь?» — отмахнулся Мишка. «Подобирайте свои шинели и пошли за мной. Только осторожно. Камни скользкие, ногу сломать проще, чем стакан воды выпить». Ободрённые таким его напутствием, полицейские закинули винтовки за спины и, подобрав пол и шинели повыше, осторожно двинулись следом за ним. Мишка, помня свой прошлый спуск, двигался уверенно, но не спеша. Ледяная вода давно уже залилась в сапоги, и холод начал пробирать шедших до костей, но парень не останавливался. Только выбравшись на сухой участок, он позволил полицейским вылить воду из сапог и отжать штаны с портянками. Доведя группу до схрона, Мишку сунул руку в дыру и, достав оттуда пару жердей, велел отодвинуть валун. Пока полицейские пыхтели, он достал из сумки, переданной ему десятникам, обрез, и, переломив его, достал из ствола патрон. Десяток таких же ему с десятником передал урядник, но у Мишки не было в них полной уверенности. Но это был обрез одноствольного куркового ружья 16-го калибра, так что взятые с собой свои патроны к нему не подходили. Подумав, Мишка вздохнул и, присев на ближайший камень, принялся разбирать два полученных патрона. Оба оказались кортечными. Парня это порадовало. Оставалось сделать из этой пары настоящий запал. Увидев, что валун уже отодвинут, Мишка подозвал к себе десятник и, кивая на провал, посоветовал. Верхний ящик скажи, чтобы снимали очень осторожно и тащили сюда. А второй, когда все переложите, камнями набейте. Зачем? Золото, оно тяжелое. Если полезут и сразу нижний ящик дернут, могут насторожиться. Так что пусть думают, что все лежит как оставлено. Китро одобрительно кивнул десятник и принялся командовать. Разложив мешочки с золотом по вещам мешкам, десятник проследил, как его подчинённые задвинули пустой ящик обратно и принялись набивать его камнями. Сам же он в это время по указанию парня достал из-за голенища нож и принялся сверлить боковую стенку ящика из динамитом. Мишка, разобрав оба патрона, сыпал из них картечь и пересыпав порох в одну гильзу, принялся заталкивать в патрон плотно-пыш. Потом, вложив в гильзу пять картечин, он утрамбовал их пальцем и, заткнув гильзу пыжом, достал из сумки агарок восковой свечи. — А это зачем? — не сдержал любопытство десятник, ткнув пальцем в свечу. — Пыж воском залить надо. Тут низина, ручей рядом, место сырое. Так воск порох от сырости сохранит. — Воно как! — удивленно протянулся до усы. — Ну и ловок ты, Миша. — Охотой живу, потому и знаю, — усмехнулся парень, чиркая кресалом и поджигая агарок. Быстро залив пыш воском, он вставил патрон в обрез и, убедившись, что десятник просверлил в ящике дырку, полез в провал. Вбив у дальней стены колышек, парень привязал к нему кожаный шнурок и выбрался наружу. Прикрутив обрез к боковой ручке ящика так, чтобы ствол вошел в просверленное отверстие, он с помощью парней затащил ящик в провал и, выгнав их, принялся прикручивать шнурок от колышка к спусковому крючку. Последним действием, заведя курок обреза, он аккуратно выбрался из провала и, отдышавшись, махнул рукой. «Заваливайте». Полицейские жердями подвинули валун обратно, и Мишка, засунув жердя обратно в дыру, внимательно осмотрелся. С первого взгляда было заметно, что тут кто-то ковырялся. Отправив полицейских к выходу из оврага, он вытащил из брошенной бандитами подстилки еще не осыпавшуюся лапу и принялся заметать следы. Потом, подобрав у ручья несколько крупных камней, он разбросал их так, чтобы любому было понятно, что лежат они тут давно. Полюбовавшись на дело своих рук, мишка поспешил за своими спутниками. Собрав часовых, они зашагали обратно. Ночевать им придётся в тайге, но делать это рядом с такой миной мишка не хотел. Взрыв ящика динамита снесёт стену оврага и наверняка перекроит ручей. Потом тот, конечно, пробьёт себе новое русло, но перед этим во овраге появится новое небольшое озерцо. Вечер, едва началось смеркаться, Мишка выбрал подходящее для ночлега место и, не оглядываясь на попутчиков, принялся рубить лапник. Быстро приготовив шесть охапок, он вернулся к биваку и, заметив уже собранный хворост, одобрительно кивнул. Ножом вырезав дерн, он быстро выкопал ямку и развел костерок. Один из полицейских сбегал к ручью и вскоре над огнем висел большой котелок. Готовить они не собирались. Бросив в закипевшую воду горсть чая, Мишка принялся выкладывать из сумки припасы, собранные ему тёткой. Поужинав в десятник распределил дежурства, растянувшись на лапнике, достал из кармана кисет. Бросив на него быстрый взгляд, Мишка мыс наскревился, но промолчал. В тайге запахи разносятся далеко, но даже если во враге появятся бандиты, заметить что-то им будет сложно. От схрона не ушли вёрст на 10. Напомнив полицейским, при любой нештатной ситуации будить его, парень положил винтовку под бок и, поплотнее завернувшись в кожух, моментально уснул. Спал Мишка по волчьи. Откуда взялась такая способность, он так и не понял, но умение оказалось полезным. Его не беспокоил обычный таежный шум и шорох. Но стоило только кому-то из полицейских неосторожно брякнуть антабкой винтовки, как парень тут же поднимал голову и осматривался. Убедившись, что все в порядке и дежурный бдит, он не Он снова так же легко засыпал. К своему собственному удивлению, проснулся он как следует, отдохнувшим и выспавшимся. Полицейские уже принялись собирать хворост, чтобы развести костёр и попить чаю перед дорогой, когда со стороны оврага раздался тяжкий грохот. Земля содрогнулась, а над тайгой поднялся бурый земляной куст. "Твою мать", охнул Мишка, вскакивая на ноги и глядя в ту сторону. "И что, мин твоя-то крванула?" растерянно спросил десантник. Больше нечем. За мной, с командой Мишка и подхватив вещи, рысью помчался к оврагу. Мишка, стой, осадил его десятник. Нельзя нам туда, задерживаться нельзя. Начальству приказал золото первым делом в управду доставить. Давай мне одного из своих и идите, мы догоним, подумав, кивнул Мишка. Семён, давай мешок сюда, а сам под команду Михаила поступаешь и смотри мне, как родную маму, чтобы слушаться, добавил десятник, показав тому жилистый кулак. Не извольте беспокоиться, господин десятник, вытянулся молодой полицейский. Всё сделаю, как скажете. Пошли сынуля. Фыркнул Мишка и, взяв винтовку в руку, легко побежал вперёд.